Глава одиннадцатая. Тучи вырывались из-за горизонта и быстро заполняли небо. Я поспешил подняться над островом музейного города. Этот остров окружают три кольца высотных домов, заслоняющих видимость. Первое кольцо, внутреннее, еще сравнительно невысоко, этажей на пятьдесят-шестьдесят, но второе — центральное, вздымающееся уступами. Гигантским тридцатикилометровым гребнем опоясывает город, и где бы человек ни стоял, Он видит в отдалении стоэтажные громады этого хребта, главного жилого массива столицы. Рядом со мной взлетали другие авиетки, а над городом их было уже так много, что никакой человеческий мозг не смог бы разобраться в толчье. Я вообразил себе, что выйдет из строя большая государственная машина, и охранительницы веселящихся в воздухе жителей столицы потеряют с ними связь и невольно содрогнулся. Люди, налетая один на другого, рушились бы на крыши и мостовые, превращались в кровавое месиво. К счастью, на земле аварий не бывает. Тучи за минуту закрыли половину неба. Мир вдруг распался на две части. Одна черная, вздыбленная ветром, пожирала вторую, сияющую, лениво успокоенную. Дико налетел ураган. Я приоткрыл окно и чуть не задохся от удара несущегося воздуха. Даже на этой высоте было слышно, как осатанело ревет буря. А потом нас сразу охватила тьма. Я уже не видел летящих рядом, и меня никто не видел. Я знал, что машины безопасности охраняют нас, но на миг мне стало страшно. Я повернул к городу. Тоже, вероятно, испытывали другие. Когда первая молния осветила пространство, все катились вниз. Выругав себя за трусость, я направил ветку в переплетение электрических разрядов. Может, я ошибаюсь, но в этом летнем празднике всего прекрасней мне кажется полет туч и сражение молний. Вспышки света и грохот приводят меня в смятение. Я ору и лечу в крохотной ветке сам, подобной шаровой молнии. В глубинах каждого из нас таятся дикие предки, поклонявшиеся молнии и грому. Различие между нами может лишь в том, что они суеверно падали на колени перед небесным светопредставлением, а мне хочется помериться мощью со стихиями. По графику световым эффектам отведено всего 20 минут. И я устремился в центр разряда, где накапливались высокие напряжения. Толчок воздуха здесь подобен взрыву, а яркость электрического огня ослепляет даже сквозь темные очки. Невдалеке вспыхнула молния с десятками изломов и отростков, похожая на исполинский корень. Параллельно ей зазмеилась другая, а сверху ударила третья. Все слилось в разливе пламени. Мне померещилось, что я угодил в центр факела и испепелен. Но все три молнии погасли, а на меня, чуть ли не во мне самом, обрушилась гора грохота. Ослепленный и оглушенный, я на секунду потерял сознание. Ветка рухнула вниз и остановилась лишь над крышей дома. В одной из приземлившихся машин я увидел вчерашнюю невежливую девушку с длинной шеей. Я помахал ей рукой и взмыл в новое сгущение потенциалов. Попасть в разряд на этот раз не удалось, ветка вышла на параллельный полет. Я понял, что вмешалась охранительница. «В чем дело?» — крикнул я вслух, хотя охранительницу достаточно вызвать мыслью. В мозгу вспыхнул ее молчаливый ответ «Опасно!». Я закричал еще сердитей «Пересчитайте границу допустимого! У вас там трехкратные запасы безопасности!». На этот раз бесстрастная машина снизошла до обстоятельного голосом ответа. Буря в этом году мчится на таком высоком уровне энергии, что чуть не вырывается из-под контроля. Механизмы управления земной оси запущены на всю мощность. Чтобы удержать грозу на заданной трассе, и в предписанной интенсивности. Любое местное нарушение системы разрядов может привести к выпадению из режима всей грозовой массы. Спорить с охранительницей бессмысленно. Я метался под тучами от молнии к молнии, не успевая к разряду, но наслаждаясь реками света и ревом воздуха. Раза два меня основательно качнуло, разок отшвырнуло в сторону. Забава в целом вышла недурная». А когда прошли двадцать минут, отведенные на разряды, хлынул дождь, и я поспешил в город. Дождь надо испытывать на земле, а не в воздухе, и телом, а не машиной. Я приземлился на площади и выскочил под ливень. Ветка тотчас улетела на стоянку, а я помчался к дому напротив, и пока добежал, основательно промок. Под навесом стояло человек двадцать. Мой вид вызвал смех и удивление. Я был одет не по погоде. Среди прочих оказалась все та же девушка. Она положительно не взлюбила меня с первого взгляда. Она единственная смотрела на меня враждебно. Меня так возмутила ее молчаливая неприязнь, что я вежливо сказал «Простите, я не с вами повстречался недавно чуть ниже туч». «И основательно ниже, почти у земли», — ответила она холодно. «Вы, кажется, закувыркались от разряда. Я потерял управление» но потом возвратился в район разрядов и это я видела как вы фанфаронили на высоте она явно хотела меня обидеть она была невысока очень худа очень гибка брови вправду были слишком массивны для ее удлиненного нервного лица они больше подошли бы мне чем этой девушке она мало заботилась о своей внешности конечно изменить форму головы трудно но подобрать брови к лицу просто другие женщины Непременно сделали бы это. Не люблю, когда на меня глазеют, сказала она и отвернулась. Я не нашел, что ответить и ушел, почти убежал из-под навеса. Вслед мне закричали, чтобы я возвратился, но ее голоса я не услышал и пошел быстрее. Дождь уже не лил, орушился. Он звенел в воздухе, грохотал на тротуарах и аллеях, гремел потоками. Холодная вода струилась по телу, это было неприятно. Охранительница посоветовала сменить одежду на водонепроницаемую, какую носят на земле. Пришлось вызвать ветку и поехать на ближайший комбинат. Через десять минут я вышел под дождь в обмундировании землянина. На Плутоне ливней, подобных земным, не устраивают, и там мы позабыли, что значит одеваться по погоде. Зато теперь я мог спокойно бродить по улицам. Дождь не ослабевал, вода была под ногами, с боков, вверху, Она рушилась, вскипала, рычала, сатанела неслась. Я запел, но кругом так шумело, что я себя не услышал. Громады центрального кольца пропали в серой невидимости. Посреди дня наступила ночь. Лишь водяная стена, соединявшая полузатопленную землю и невидимое небо, тонко предрассветным сиянием мерцала и вспыхивала. Дождь сам озарял себе дорогу. Все это было до того красиво, что меня охватил восторг. Вскоре чернота туч смягчилась, и день медленно оттеснил искусственную ночь. Стали видны здания и башни причальных станций. Потоки низвергающейся воды утончились в прутья. Прутья превратились в нити, нити распались на клочья. Клочья уменьшились до капель. Дождь уходил на восток. Было шестнадцать часов, гроза заканчивалась по графику. На улице и в парке высыпало детвора. В воздухе снова замелькали овиетки, в окнах затрепыхались флаги. Солнце жарко брызнуло на землю, земли понеслись ликующие крики, праздник продолжался. Я зашел в столовую и, не разглядывая, нажал три кнопки меню. Это была старая игра «Выпадет ли, что нравится». Мне повезло. Автоматы подали мясные грибы и любимое мое кушанье. Два других блюда, сладенькое желе и пирог, были не так удачны, но, согласно правилам игры, я съел и их. Пора было идти к вере.